что еда в это время на Руси была сытной, но не изотеливой. Мясо вареное, жареное, копченое, но без изысков. Овощи в лучшем случае просто резали на части, иногда смешивали в виде незатейливого салата. И на этот раз я не разочаровал гостей в их ожиданиях. Стол был заставлен явствами, ломился от горячих холодных закусок. Было несколько сортов новой водки, в том числе и на зернах кофе, что я недавно случайно купил на торгу. К этому застолью я приготовил три новых блюда. Селедку под шубой, мясной рулет с грибами и торт. Делал эти кушания, конечно, не я, но кухарки и под моим руководством. Настя тоже ела все это впервые. Блюда пошли на ура. Подводочку, горячий рулет и охлажденная селедка были съедены моментально. Но слуги уже несли другой мясной рулет с орехами. Все думали, что новые блюда — придумка хозяйки или кухарки. Отпускали Настя похвалы, заодно внимательно рассматривая ее кулон. Я специально поставил стол и так, чтобы лучи майского солнышка падали на Анастасию, заставляя изумруды играть. Гости были в восторге от водки и новых блюд, а женщины от украшения Анастасии. Я видел, как они украдкой что-то шептали на ухо своим мужьям. После небольшого отдыха дошла очередь и до торта. Я вспомнил бабушкину стрепню и рассказал кухарке, как сделать Наполеон. Правда, пришлось побегать по торгу. Разыскивая ваниль, заодно купил и специи к мясным блюдам. Торт удался на славу. Не зря перед пиром кухарка потренировалась, сделав два маленьких торта. Каждому налили чай, новомодное тогда питье, и предложили по куску торта. Некоторое время за столом молчали, шумно отхлебывая горячий чай и поедая торт. Но потом компания шумно заговорила, Особенно женщины, ну, им всегда нравилось сладкое. Большой гурман, купец-пантелей тут же стал мне предлагать большие деньги за чудо-кухарку. — Ей-богу, у меня кухарка хуже! — пьяненько твердил он. — А ведь мой дом всегда славился вкусной едой и обильным столом. Расстались к вечеру, довольные друг другом. Как я и предполагал, буквально на следующий день каждая пара по отдельности стали приезжать на пролетках, приглашая в ответ посидеть их дом, попутно невзначай интересуясь, где был куплен столь дивный кулон. Нескольким уважаемым купцам к неописуемой радости их жен я продал из-за Теперь я знал им цену. Абрам ввел меня в курс.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 Если на самом прииске людей будет много, и рабочих, и охраны, то на небольшой корабль армию не посадишь, а большое судно по тамошним рекам не пройдет. Поразмышляв, решил, что пока есть время, надо купить или соорудить особое судно, приспособленное для перевозки ценного груза. Сидором и Корчим и Стомой стали объезжать верфи, сначала в Москве,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 Ну, собственно, из-за этого купец его и продавал, собираясь приобрести судно побольше. Меня размеры устраивали. Зато на веслах можно идти быстро, коли ветра не будет, да и управлять им на небольших реках сподручней. Истома облазил и тщательно смотрел судно снаружи и изнутри. Гнилого дерева не нашел. Купец клялся, что судну всего три года... За судном смотрели, изъянов нет. Мы договорились о цене и ударили по рукам. Так судно стало моим. Я попросил Истому набрать команду, по возможности среди знакомых, чтобы не было среди них вороватых или пьяниц, найти кормчего, который был знал реки и мог держать команду в узде. А пока судно отправили на верфи. Там я договорился очистить у него дно и обшить днище листами меди. Корабельщики охнули. — Дорого, господин! Сделать можем, конечно, да уж листовую медь и гвозди медные самые ищи. И медь и гвозди я за пару дней нашел и привез. Пока корабелы занимались днищем, мы с Сидором осмотрели судно с целью изменить кое-что в конструкции. Разбойники и татары не дремлют.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 Все пушки куплены казной только для войска. И посоветовали искать трофейные, негодные к службе или заказывать самому. Придется ехать в Тулу. Я решила пробовать новое судно, заодно выяснить, как управляется с ним новая команда, годится ли кормчий. Хоть он и был старым знакомым из Томы, но поглядеть в деле не помешает. Отбывать решили завтра. Грузить товар или брать пассажиров не надо, так что отплыли сразу же, как только мы взошли на борт. Плыть решили по оке, затем подняться по Упе до Тулы. Путешествие оказалось недолгим, два дня. Кораблик был резв, хорошо слушался руля и кормчий знал все отмели. Молодец, Истома не подвел. Слаженности в команде пока не было, Но это дело наживное, с практикой придет. Заводы, где делали пушки, были небольшие. Заказы исполнить брались, но сроки оказались очень великие. Однако выбирать не приходилось. Я сделал заказ на шесть небольших пушек. На всякий случай решил пообщаться с заводскими мастерами, подпоив их взятость с собой водкой. Оказалось...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 Договорился их купить по цене бронзы. На первое время сгодятся, пока будут лить новые пушки по моему заказу. Можно обслугу подобрать, обучить стрельбе. Обратный путь длился несколько дольше. Плыть пришлось против течения. Ветер был слаб, и команда села на весла. Ход и на веслах был хорош. Причалили вечером на верфи, установили пушки на станки. Я указал мастерам, где делать порты, и какие должны быть для них крышки. Пока ехали домой, договорились с Сидором, чтобы он подобрал обслугу из расчета три человека на пушку. Тогда перезаряжать можно будет быстро».